Но спрашивается, почему же мы приписываем эту деятельность именно листьям, а не стеблем? Ответ на это нам даст анатомическое строение стебля. Только в самом молодом возрасте стебель бывает снабжен кожицей, сходной с кожицей листьев. Затем она отмирает, трескается, отпадает, а под нею, в той части стебля, которую мы называли первичной корой, образуется так называемая пробковая ткань. Пробковую она называется потому, что у одного вида дуба она очень развита и образует то вещество, из которого выделываются пробки. Строение и внешний вид этой ткани могут быть весьма различны. Так, например, у пробкового дуба она образует сплошной слой в несколько пальцев толщины. В березе же она представлена тонкою, слоящуюся на листочке берестой. Но во всех этих случаях она представляет одно общее свойство – непроницаемость для воды. Благодаря этому свойству она образует на стебле как бы непромокаемую одежду, охраняющую его от бесполезного или даже вредного испарения. Любопытно, что эта пробковая ткань образуется сама собою именно в тех условиях, когда растительный орган, насильственно обнаженный, подвергается ненормальному испарению. И таким образом она полагает предел этому болезненному проявлению. Так, например, стоит поранить какой-нибудь растительный орган, обнажить, оставить незащищенными его внутренние ткани, и через несколько времени рана сама собою затянется пробкой. Итак, корень гонит воду в стебель. Стебель проводит ее к листьям. Листья испаряют ее в воздух. Только при совокупном и равномерном исполнении всех этих отправлений деятельность растения будет вполне правильную. Равновесие нарушается, когда растение испаряет более, чем получает. Тогда оно вянет. Равновесие нарушается и тогда, когда растение не успевает испарять всей получаемой воды. Тогда оно начинает выделять ее в виде капель, как это мы, и замечаем в теплые влажные вечера, когда вследствие насыщения атмосферы водяным паром Испарение листа почти прекращается. Переходим теперь к рассмотрению другого движения питательных веществ, направляющегося не к листу, а из листа во все части растения, в том числе и в корень. Что такое движение должно существовать, очевидно априори. Априори. От латинского априори, то есть до опыта, не исходя из опыта, в противоположность апостериории, после опыта или на основании опыта. Так как в листе вырабатывается органическое вещество, из которого построены все части растения, что оно действительно существует, наглядно доказывается следующим любопытным опытом. Срежем ивовую ветвь, И поставим ее в воду. По прошествии нескольких дней или недель вокруг нижнего сечения ветви образуется нарост или наплыв. И из этого наплыва начинают пробиваться корешки. Эти корешки, очевидно, должны были образоваться насчет веществ, получаемых из листа, или уже находившихся по дороге от него в стебле. Постараемся определить, каким же путем спустились они до вновь образовавшихся корней. Для этого употребим тот же прием, который употребляли для определения пути восходящего тока. Сделаем в одной ветви кольцевую вырезку коры вплоть до камбия и поместим нашу ветвь в воду на несколько недель. Заметим, что на этот раз... Корни появятся не в нижней части стебля, а на верхнем краю кольцевой вырезки, которая находится выше воды. Очевидно, что перерезав кору, мы преградили путь питательным веществам, опускавшимся вниз по стеблю. Значит, кольцевая вырезка коры, нисколько не вредящая поднятию сока, идущего из корня, окончательно препятствует соку, идущему в обратном направлении. Значит, сок, идущий из корня, направляется по древесине. Сок, идущий из листьев, по коре. В Справедливости этого вывода убеждает и другой опыт. Выберем ветвь какого-нибудь растения, на которой только что начали завязываться плоды. И вырежем кольцо коры, в том месте ветви, которая отделяет плоды от ближайших листьев. Плоды перестанут развиваться. Таким образом, кольцевая вырезка коры, разобщающая какой-нибудь орган, будет ли то корень или плод с питающими его листьями, заранее отнимает у этого органа возможность развития. Следовательно, не подлежит сомнению, что питательные вещества – служащие для построения органов, движутся по коре. Но кора, как мы видели, представляет сложное строение. Мы различаем в ней первичную и вторичную кору, по которой из этих двух систем движется питательный сок.